А толщина ствола превосходила всякое вероятием. И что же? Возле самой макушки болтался скелет, насаженный на сломанный сок. Вот это всем загадкам загадка. Соломон Кейн, окончательно почувствовал себя в присутствии грозной и тревожащей тайны, казалось, ледяная рука опустилась ему на плечо. Кто затащил останки несчастного на высоченное дерево? или их зашевырнул туда великан-людоед, Огр, не имевший ничего общего с человеческой расой. Ответа не было. Тен пожал плечами, непроизвольно тронув черные рукояти тяжелых пистолетов, верную рапиру и поясной кинжал. Он не испытывал ужаса, в который обычным людям свойственно впадать перед лицом неведомого и безымянного. В годы странствий по чужедальным краям И бесчисленные схватки с самыми невозможными существами обожгли его ум, душу и тело, оставив только сталь и кремень. Кейн был рослым и худым, почти котлявым, но это была жилистая худоба дикого волка. Широкоплечий, длиннорукий, наделенный железными нервами и пружинистой мускулатурой, скромный пуританин умел убивать не хуже любого записного рубаки». Колючие кусты непролазных джунглей и задрали на нем одежду. Была порвана даже бесформенная широкополая шляпа, а сапоги с прочной кордовской кожи выглядели потрепанными и исцарапанными. Солнце покрыло густой бронзой его руки и грудь, но аскетически худое лицо не поддавалось никакому загару. Оно оставалось землисто-бледным, почти трупного цвета, лишь горели суровым холодным огнем, Глубоко посаженные, светлые глаза. Окинув прощальным взглядом деревню, Кейн поправил увешанный оружием ремень, Перебросил в левую руку посох, Увенчанный головой кошки, Подарок колдуна Нлонги, И зашагал дальше. Снова лежала полоска редколесия, Ниже по склону оно переходило в саванну, Море волнующейся травы, Высотой человеку по пояс, если не выше, Чуть подальше снова начинался лес, густые плотные джунгли. Из этого леса Кейн не так давно бежал со всей плечью обложенного охотниками волка, а по пятам за ним мчались жуткие дикари с хищно заточенными зубами. Даже и сейчас ветерок доносил отдаленное бормотание барабана, разнося над саванной джунглями темную повесть о кровожадной злобе и жажде человеческой плоти. Воспоминания о той погоне и спасении от нее были еще свежи в памяти Кейна. Лишь вчера, слишком поздно поняв, что забрел во владения ледоедов, он обнаружил за собой погоню, и до поздней ночи то бежал во весь дух, то полз и путал следы в кромешном э, смраде влажного леса, пока наконец уже в темноте не добрался до травяных лугов и не пересек участок саванны. Теперь стояло уже, позднее утро. Как ни странно, погони было не видать и не слыхать. Неужели людоеды прекратили охоту? В это было трудно поверить. Когда он выбежал на луга, дикари буквально висели у него на плечах. Гадать было бесполезно, и Кейн повернулся туда, куда лежал его путь. Весь восточный горизонт занимала изогнутые полумесяцем гряда беспорядочно раскиданных холмов, большей частью совсем лишенных растительностью. К югу они делались выше, сливаясь в зубчатый хребет, живо напомнивший Соломону «черные холмы не гори». Местность перед холмами густо поросла лесом, но с джунглями этот лес не шел ни в какое сравнение. Здесь было что-то вроде возвышенного плата, ограниченного с востока холмистой грядой, а с запада — саванной. Двинувшись с места, Кейн направился в сторону холмов. У него был раз... размашистый и неутомимый шаг. Черные демоны наверняка продолжали красться по его следам, и Пультанин всего менее желал оказаться загнанным в угол. Кейн знал, что звук выстрела заставит их броситься в рассыпную, но эти людоеды среди прочих человеческих племен — Стояли на такой низкой ступени, что внушить им сверхъестественный ужас нечего было и надеяться. А выстоять в рукопашной схватке против целого племени не мог даже Соломон Кейн, которого сэр Фрэнсис Дрейк, помнится, называл первым мечом Дивона.